Глава двадцать третья Самый темный день в году миновал. По утрам до восхода солнца было еще морозно, но случавшиеся иногда безоблачные дни обещали весну. На ночь Перикл обычно оставался в Афинах, в отцовском доме, вместо того, чтобы каждый вечер возвращаться в поместье. Помимо исполнения обязанностей главы семейства и Хорега в театре, он по мере возможности посещал заседания суда и принимал участие в обсуждениях, которые проходили в собрании. Там Перикла уже хорошо знали, его выступления были точными, ясными и всегда по делу. Поначалу он удивлялся, что никто другой не высказал тех соображений, которые ему представлялись полезными и важными. Некоторые мужчины произносили тысячи слов, не сказав почти ничего по сути, как будто их единственная цель состояла в том, чтобы их услышали. Перикл же учился выражать мысли в наиболее сжатой форме, находя правильные слова. Именно это приносило ему наибольшее удовлетворение. Без сомнения помогало частое общение с Анаксагором или Зеноном в спорах, с которыми он провел много вечеров. И тот, и другой высмеивали каждое расплывчатое утверждение или двусмысленность. Зенон, например, притворялся, что падает в обморок, если Перикл допускал недостаточно обоснованное высказывание. Именно этим он объяснял свое постоянное нахождение в городе. Ему бы, может, и поверили, если бы не были свидетелями его яростных перебранок с женой. Для некоторых женщин последние месяцы беременности — это время покоя и счастья. Фетида в эту благословенную группу определенно не входила — Ее уже давно не рвало по утрам, но зато постоянно бросало то в жар, то в холод, а спина и ноги болели беспрестанно, и днем, и ночью. В отличие от спартанок, она не считала добродетелью молчаливое терпение. Домашняя прислуга и сама Агариста переносили ее жалобы молча, поджав губы. При всех многочисленных заботах главной для Перикла стала постановка нескольких пьес — успех или провал которых мог как упрочить его репутацию, так и погубить ее. Роль Хорега не сводилась только к оплате счетов. Он убедил Эсхила заняться сатировскими пьесами и не относиться к ним как к чему-то недостойному. Мысль о сцене всегда вызывала у Перикла улыбку. Временами ему даже становилось неловко за себя, за свою любовь к театру. К этим чудесным маскам, казавшимся такими живыми, даже когда они лежали кучей, к сценическим костюмам, выглядевшими такими настоящими издалека, и, наконец, к актерам-гиппокритам, очаровавшим его своей игрой. Он видел, как человек в лохмотьях бедняка исчезает в скене и мгновением позже появляется с выбеленным лицом и в персидских доспехах, как призрак Дарья, совершенно другим голосом и царской осанкой. И даже при том, что это превращение происходило у него на глазах снова и снова, оно не теряло своего волшебства». Но дело было не только в этом. Тихими вечерами признавался сам себе Перикл. Возвращение Кимона показало, сколь важны празднества в честь Диониса. Победа Перикла и Эсхила обеспечивала им постоянный доход до конца жизни. Люди восхваляли бы Перикла за верный вкус, его имя стало бы известно всему городу. Он считался бы прозорливым покровителем театра, удачливым хорегом, иметь которого на своей стороне желал бы каждый. В случае же провала его никто бы и не вспомнил, он сделался бы еще одним несчастливцем, бедолагой, поставившим не на ту лошадь. Эсхил усердно трудился над комедией, последним произведением из определенного ему набора. Работа шла тяжело. Три законченные серьезные пьесы, по мнению Перикла, представляли собой действия, не похожие ни на что другое, когда-либо оказывавшие честь в театральной сцене. Великим подарком стала пьеса «Отисея», в конце которой кости царя возвращались домой. Эсхил был гением, когда требовалось довести зрителей до слез или шокировать. Чтобы заставить их смеяться, нужен был другой талант, и потому задача представлялась непосильной. В отчаянии он обратился за помощью к Зенону и Анаксагору, попросил их написать реплики. Работать в группе было веселее, но результаты, мягко говоря, оставляли желать лучшего — Хор на сцене перемещался с одной стороны на другую, отрабатывая движения, которые должны были навести зрители на мысль о вернувшихся в ночь духах. В раскрашенных глиняных масках и черных накидках актеры больше походили на ворон, чем на людей. Монотонное повторение одной строфы или даже медленный поворот лицом к аудитории производили жуткое впечатление. Темные эмоции давались легче, чем ходьба по сцене с огромным болтающимся фалосом. Один из сатиров, изучая сценарий, взял за привычку подвешивать к своему чашу для питья, и эта деталь так рассмешила Перикла, что ее решили ввести в пьесу. При всем этом Перикл не упускал из виду и затраты на производство. Обе женщины, и Фетида, и его мать, при каждом удобном случае напоминали ему о непрерывно поступающих счетах и нехватке средств для их оплаты. Персидское вторжение нанесло хозяйству сильнейший удар — Многие арендаторы погибли, поголовье скота значительно сократилось, и на восстановление прежнего порядка, поиск новых арендаторов и налаживание торговых связей требовалось время. В керамике Перикл наладил выпуск гончарных изделий в новом стиле, краснофигурном вместо традиционного чернофигурного. Продажи заметно увеличились. Кроме того, со Скироса он привез небольшое племенное стадо тамошних диких пони. Едва подросшие же ребята шли на расхват. Город отчаянно нуждался во вьючных животных. Будущее выглядело достаточно светлым для грядущего поколения, но пока Периклу приходилось тратить то серебро, что семья спрятала перед пришествием персов, последние запасы. Вдобавок ко всем неприятностям разбитым оказался весь набор глиняных масок. Этого бы не случилось, потратился он на охрану. Но в итоге экономия обернулась дополнительными расходами — Пришлось срочно и за большие деньги нанять мастера гончарного дела. Перикл подозревал, что за диверсией стоит Фриних или один из его людей, но прямых доказательств, чтобы предъявить обвинения, не было. До фестиваля оставался еще месяц, и Перикл уже подумывал о том, чтобы обратиться за недостающими средствами к ростовщику. Вот только сделать это было невозможно, без того, чтобы Озайми не узнала полгорода. Объятый тяжелыми мыслями, Перикл вздохнул, наблюдая за ходом репетиции. Эсхил не предупредил заранее, что в обязанности Хорега входит содержание театральной труппы на протяжении всей зимы, обеспечение ее едой и одеждой, оплата костюмов и декораций, красок и плотницких работ, траты на шумные трапезы, заканчивавшиеся тем, что все разбредались по скользким замерзшим улицам, а некоторые, не дойдя до дома, засыпали в канавах. Воспоминания вызвали у него улыбку». Да, исполнение государственной повинности обошлось в целое состояние, но зато позволяло не возвращаться в поместье. Со стороны города в театр, прервав декламирующего сатира, вошел Фриних. Перекул узнал трагика по внушительной комплекции и поспешил вниз, чтобы перехватить его, прежде чем Эсхил увидит конкурента. После неприятного случая с масками два драматурга, где бы они ни встречались, вели себя как петухи-забияки — Даже потраченный в пустую репетиционный день все равно нужно было оплачивать. «Четыре пьесы — это безумие», — думал он, сбегая вниз по проходу. На этот раз, похоже, Френих пришел не только мешать сопернику или насмехаться над ним. Перикол остановился на деревянной сцене, заметив рядом с трагиком Киммана. «Это моя сцена», — говорил Френих. «Хотя на нее претендуют и другие». «В этом году у меня прекрасный набор пьес, совершенно новых и необычных. В честь твоего отца я хотел бы посвятить свою первую трагедию ему, Мильтиаду Марафонскому». Кимон ничего не сказал, как будто не слышал. Его молчание так смутило драматурга, что он нахмурился и прикусил губу. Перекал остановился, наблюдая со стороны за тем, как Фринех заискивает перед новоиспеченным Архонтом. О богатстве семьи Кимона знали все, и Трагик был готов оказывать любезности тому, кто впоследствии мог стать его покровителем. — Думаю, ему бы это понравилось, — сказал Кимон после долгого молчания, знака отсутствия большого энтузиазма с его стороны. — А, Перикл! Хотел спросить, свободен ли ты сегодня вечером? Твой друг Зенон — человек совершенно невероятный. Возьми его с собой. И другого, того, что повыше, тоже. «Посидим, повеселимся». Не в силах сопротивляться его добродушию, Перикл ухмыльнулся. Он видел, как рядом переминается с ноги на ногу Фриних, которому не терпелось продолжить свою тему. Доски под немалым весом драматурга жалобно поскрипывали. Чувствуя себя зрелым, уважаемым мужчиной и испытывая по этой причине законную гордость, Перикл обратился к Фриниху. «Надеюсь, твои репетиции проходят хорошо», «Как если бы сами боги наблюдали за нами», — ответил трагик, мгновенно заподозрив неладное. Все трое одновременно заметили Эсхила, решительно двинувшегося в их сторону. Френих нахмурился и насторожился. В отличие от Эсхила, он никогда не служил солдатам, и угроза насилия пробудила в нем яростную злобу. «Говорят, твоя пьеса о сатирах весьма забавная», — продолжил Перикл. «Но как твои трагедии?» «Я слышал, над ними еще нужно поработать». «Ты слышал? Нужно поработать?» Недоуменно уставился на Перикло Фриних. Потом повернулся навстречу Эсхилу и, не сводя глаз с конкурента, заявил. «Мои трагедии потрясут Акрополь! У Эсхила нет ничего, что могло бы сравниться с моими Минотавром и Нарциссом!» Он снова обратился к Кимону. «Не знаю, Куриоз, сколько мне осталось, год или два...» «При наличии средств...» «Нет, достаточно одной лишь чести...» э, «Наверное, я смог бы сделать больше, если бы...» «Деньги клянчишь?» Громко, чтобы все услышали, спросил Эсхилл и даже схватил толстяка за руку, которую тот поспешно отдернул. «Ничего подобного!» — отрезал Фриних, но все же покраснел, когда Кимон поднял брови. «Если у тебя такие стесненные обстоятельства...» «Я мог бы одолжить твой хор на пару сцен», — безжалостно продолжил Эсхил. «Или твоих сатиров. Говорят, фалосы у них в этом году особенно длинные. Какое замечательное новшество!» «Ты сам все увидишь», — сказал приних «Один удачливый год еще ничего не значит. Ты поймешь это, когда судьи отдадут победу мне». «Нет, ты никогда больше не победишь» эсхил улыбнулся почти с жалостью, хотя всей душой ненавидел соперника. «Твое время прошло, и этот репетиционный день мой, так что освободи сцену!» Фриних застыл с открытым ртом, а Эсхилл, выдержав короткую паузу, заговорил снова. «Ты ничего не скажешь? Ни слова? А ведь их было у тебя так много! Куда же они подевались?» Фриних молча повернулся, и зашагал прочь, оставив за Эсхиллом последнее слово. «Какой сердитый!» — проворчал драматург. «Но если он все-таки победит?» — серьезно спросил Кимон. «Он ведь не забудет, что ты сказал?» эсхил пожал плечами. «Френих не победит. Но если такое случится, я очень сильно огорчусь и еще одного удара просто не замечу. А вот если я выиграю...» «Эти слова будут горячей залой на его голову». Он как будто смутился. «Ох, не надо было мне дергать его за нос. Но в нем столько напыщенности. Да, у него и последователи имеются, и они все считают, что он лучше, чем есть на самом деле. Это иногда раздражает». Словно лишь теперь, осознав, с кем говорит, Эсхил остановился, и Перикол увидел, как изменилось выражение его лица. «Думаешь стать Харегом, Архонт? Возможно, в следующем году, раз уж теперь тебя избрали в Совет Ариапага. Вот Перикл за последние месяцы узнал больше, чем мог себе представить. Говорит, что благодаря этому стал мужчиной». «Ничего подобного я не говорю», — фыркнул Перикл. Кимон только улыбнулся. «Мы служим городу по-разному. На данный момент мое место в море». «Архонт и наварх Союза, ни о чем таком я и мечтать не смел». Эсхил понял Кимона и протянул руку. Мужчины обменялись солдатским рукопожатием, а Перикл, глядя на них, подумал, многие ли из его друзей предпочли ему Кимона или только его жена. Настроение от этой мысли испортилось. «Что ж, дни становятся светлее». — заметил Эсхилл, бросив взгляд сначала на сцену, а потом на заходящее солнце, уже скрывшееся за Акрополем. — Думаю, я успею еще раз просмотреть сцену с сатирами. — Ослинные уши! — Да, ты! — Где твои ослинные уши? Он заторопился прочь, тыча пальцем в незадачливого актера, вышедшего на сцену без необходимого реквизита. — Трагедии у него получаются лучше, — заметил Перикл. Кимон рассмеялся, забавляясь выходками сатиров на сцене. «Ради него самого, надеюсь, что да». «Думаешь стать хорегом для Фриниха? В этом году у него есть Эфиальт, но, по-моему, ни одного, ни другого соглашения не устраивает». К огромному облегчению Перикла Кимон покачал головой. «Возможно, когда-нибудь потом. Я хотел сказать тебе». Он ненадолго задумался и продолжил. «Меня не будет здесь на празднествах. Флот подготовлен, запасы есть. Как только наступит хорошая погода, мы выйдем в море». Он коснулся рукой деревянной балки. «К тому времени, как я вернусь, ты уже станешь отцом». «Надеюсь. Ну, ты понимаешь, что я имею в виду». «Может быть, Кимон хотел бы, чтобы он пошел с ним?» Вопрос, казалось, повис в воздухе, но не прозвучал вслух. Перикл промолчал, опасаясь, что, услышав ответ, последует за другом. Кимон же, посмотрев куда-то вдаль, как будто увидел что-то, испортившее ему настроение. — Ладно, идем. Тебе же не обязательно наблюдать за каждой репетицией. Собери остальных. Тут на днях Зенон высказался в том смысле, что великий Ахиллес не сможет догнать черепаху, если вначале у нее будет преимущество. Какая-то восхитительная бессмыслица. «Я думал об этом, и, кажется, понял, в чем там заковыка. Хочу услышать то же самое еще раз, только с вином, чтобы понять лучше». Перекл рассмеялся. Он был одним из очень немногих, кто знал, что Кимон разбавляет вино из расчета один к шести и не пьет ничего крепче. После смерти отца он не напивался ни разу, сковав себя железной дисциплиной. «Это означало, что стержень в нем крепкий, сын в отца». Возможно, это был предел их, нынешних. Зенон осушил еще одну чашу красного вина и улыбнулся, показав потемневшие за вечер зубы. В отличие от Анаксагора, который мог всю ночь пить и ясно излагать мысли, а потом вдруг мгновенно засыпал, он быстро пьянел и уже после первой амфоры начинал дико хохотать. Был ранний вечер, и Перикл собрал в таверне тех, кого с гордостью называл своими друзьями. Сидевший за столом Зенон то и дело наклонялся и записывал что-то. Так он делал всегда. «Еще раз», — сказал Зенон, — «очень хорошо. Начинают они вместе. Но прежде Ахиллес великодушно дает нашей черепахе преимущество. Трубят рога и все такое. Сами можете представить». «Итак, Ахиллес — великолепный бегун!» «Это установленный факт!» — усмехнулся Анаксагор. «Да, установленный!» — кивнул Зенон. «А черепаха очень медлительная. С этим вы согласны?» Все дружно, хотя и немного рассеянно закивали. Ясность мышления сохранял разве что Кимон, пивший только сильно разбавленное вино. «Итак... Ахиллес убегает вслед за черепахой...» и за короткое время преодолевает половину расстояния. Зрители в восторге. «Но что это такое? Черепаха не осталась на месте. Она ушла дальше. Ахиллес прибавляет. Под струится солба. Он снова сокращает расстояние вдвое. Но и черепаха не стояла, и снова проползла какой-то путь. Понимаете?» Зенон оглядел компанию с видом победителя. «Независимо от того, сколько раз Ахиллес будет сокращать вдвое расстояние между ними, он никогда не догонит черепаху». «Если бы было так», — начал Кимон, водя пальцем по залитой вином столешнице. «Это так», — тут же заявил Зенон. «Тогда никто никого не смог бы поймать», — возразил Кимон. «Ни один бегун не мог бы догнать того, кто впереди». «Ни одна армия не могла бы настичь другую и сразиться с ней. В твоем изложении что-то не так. Я так не думаю. Если представить состязание как бесконечную серию...» Зенон обвел всех торжествующим взглядом. «Расскажи им про стрелу», — сказал Эпикл. «Нет, про стадион. Я уже костяшки пальцев грыз от отчаяния». Он показал, как это было, и все рассмеялись. Кимон выудил из миски два баба, положил на стол и подтолкнул один вперед. «Смотрите, это черепаха!» — начал он. Дверь в таверну распахнулась, и сидевшие ближе к входу недовольно заворчали. Вошедший мужчина оглядел помещение, явно выискивая кого-то, и, увидев компанию, быстро прошел вперед, остановился возле Перикла и поклонился. «Куриос, меня послали сказать, что у твоей жены схватки, с ней повитуха!» «Сейчас?» — еле слышно произнес Перикл, глядя на друзей испуганными глазами. Посыльный кивнул, ему явно не терпелось поскорее уйти. «Да, Куриос?» «Тебе лучше пойти», — с улыбкой сказал киман «Да благословят боги родившегося! Удачи!» Перикл медленно поднялся. Мысли ползли со скоростью черепахи, и даже шум в таверне звучал приглушенно и невнятно. Он знал только, что может бежать, и только это было сейчас важно. Ладно. Все ухмылялись, и это показалось ему странным. «Мне надо...» «Иди, повидай жену», — сказал Эсхилл. Когда Перикл исчез за дверью, Зенон снова поднял чашу. «Потому что никто из нас этого не хочет», — сказал он. С Фетидой за последние месяцы познакомились все. Поначалу ее с Периклом перепалки казались забавными, и Эсхил даже записывал некоторые реплики, хотя наутро, читая их, лишь хмурился в замешательстве. Перикл уже почти без сил добрался до загородного поместья. истоверно он вышел еще в темноте, а когда подбегал к воротам, стена уже проступала в сером свете утра. У ворот ждал домашний раб, так что не пришлось стучать кулаком по железным створкам и будить домочадцев. Ворота распахнулись заранее, и он прошел, не замедляя шага. В доме раздался громкий детский плач, и Перикол остановился, отдуваясь, а потом шагнул внутрь. «Фитида!» — окликнул он. «Она здесь!» — с нежностью в голосе ответила Агариста. Перикол вошел в комнату, где Фетида лежала на кровати со спеленатым визжащим младенцем. Повитуха, седовласая женщина с белым глазом, собирала свои вещи и складывала их в сумку. Глядя на мать с ее взъерошенными, влажными волосами и ребенка, он подумал, что она выглядит немного вялой. «Мальчик — Мальчик? — спросил он. Повитоха кивнула, похлопала его по плечу и, уходя, приняла две серебряные монеты от агаристы прошептав слова благодарности. Фетида почему-то нахмурилась, как будто его вопрос разозлил ее, но его сердце воспарило от счастья. «Благодарю тебя, Афина! Благодарю тебя, Гера! Благодарю тебя, Фетида! Я назову его Ксантип, светлый конь! Посмотри на его черные волосики!» Агариста промокнула глаза и обняла сына, хотя он стоял как столб, не зная, что делать дальше. «Ты, наверное, хочешь поцеловать жену?» — подсказала мать, подталкивая его вперед. Перекл вздрогнул и сдвинулся с места. Склонившись над фетидой, он ощутил запах крови и пота или прокисшего молока, но все равно поцеловал ее. Ребенок успокоился. «Мальчик хорошо сложен», — сказала Агариста если боги будут добры если он выживет то будет твоим наследником и моим наследником длинной череды архонтов стратегов и советников царей она говорила так будто хотела напомнить фетиде в какую семью она вошла чтобы не произошло между этими двумя женщинами в последние перед родами часы мягче в отношении друг к другу они не стали переклоу оставалось только радоваться что его в нелегкое время не было дома «Я уж думала, посыльный никогда тебя не найдет», — раздраженным тоном пожаловалась Фетида. Младенец вертелся гукал и ловил крохотными ручками воздух. «Сын! Его сын!» «Нашел, я... э Просматривал счета», — объяснил перикул «Да, я чувствую по твоему дыханию». «Был ли там Кимон? Он пришел с тобой?» Он знал, жена хочет сделать ему больно из-за того, что его не было рядом прошлой ночью. Но на этот раз Перикл не испытал ни ревности, ни гнева. Солнце уже взошло в это весеннее утро, и он знал, что это значит. «Нет, Фетида, флот готовится выйти, Кимон ушел в море. Лицо ее сморщилось, как у ребенка, которому отказали в меде или какой-нибудь сладости. Станет ли она когда-нибудь снова такой же стройной, как раньше?» Перикл уже открыл рот, чтобы задать этот вопрос, но вовремя сдержался. Еще одна колкость могла вызвать новый взрыв злобы. Сегодня для этого был неподходящий день. У него родился сын. Перикл перевел дух и поцеловал Фетиду в лоб. Младенец снова расплакался. «Довольно, Фетида. Отдай ребенка мне. Кормилица ждет». Агориста подняла руку и подозвала домашнюю рабыню, фракейку, которую, насколько знал Перикл, купили именно для этой роли. У кормилицы была огромная грудь, а на ее туники проступали темные пятна. Руки ее украшали вытатуированные замысловатые узоры черного или темно-синего цвета. Женщина протянула руки, но Фетидор оставаться с ребенком не захотела. «У меня есть молоко. Я сама могу его покормить», — сказала она, — «Ребенка покормит Экра». Медленно, словно разговаривая с подростком, повторила Агариста. «Мы перевяжем тебе груди, и молока не будет. Тебе нужно заниматься поместьем, дорогая. Твоим поместьем, как ты постоянно говоришь. Или думаешь, что сможешь управлять делами и успевать кормить сына по десять раз в день? Экра вскормила уже много детей, да?» Рабыня кивнула и покраснела. Стоя с протянутыми руками, Фракика чувствовала себя неловко. Ребенок снова заплакал и Перикл вздрогнул. «Давай, Фитида, я его возьму». Она начала быстро протестовать, но он наклонился, поднял малыша и передал рабыне, успев, однако, почувствовать его тяжесть и тепло. Фракика села в углу комнаты и обнажила огромную грудь с уже сочащимся молоком. Перикл не мог отвести от нее глаз, и агорести пришлось вмешаться и выпроводить его из комнаты. Отправившись на поиски съестного, он услышал тихий плач Фетиды и покачал головой. Женщины — странные создания. Выносить ребенка, а потом еще и произвести для него пищу — вот настоящее чудо. В тишине рассвета, лениво пережевывая куриную ножку, Перикл радовался тому, что его роль намного... Проще.